или, если точнее, к вершинам голливудских холмов. Правда, многие звезды тоже открывали свои собственные магазины или сети ресторанов, однако для них это не было главным. Возможно, Пол просто считал, что у него все еще впереди. Однако Джек не разделял уверенности сына в будущем. Дело было даже не в том, что он сомневался в его способностях, таланте, трудолюбии, Просто Джек слишком хорошо знал кинематографический мир и понимал, что киноиндустрия, как вид предпринимательства, является делом в высшей степени рискованным, нестабильным, чреватым многими и многими разочарованиями. Именно поэтому он был так настойчив, пытаясь убедить сына в том, что одно другому не помеха. Однако Пол упрямо стоял на своем, и Джеку приходилось утешаться тем, что со временем ситуация изменится. Да и в любом случае, его дети Пол и Джулия были его единственными наследниками. Кроме собственной карьеры в кино, Пол был озабочен и еще одной проблемой. Пол был уже женат два года, и его семейная жизнь складывалась удачно. Однако, если верить его собственным словам, единственное, чего не хватало Полу, так это ребенка. Джек, правда, не знал точно, насколько это обстоятельство действительно волнует сына, однако даже для него было очевидно, что жена Пола относится к этой проблеме очень серьезно. Что, по мнению Джека, объяснялось тем, что Джен до замужества работала в картинной галерее, то есть с точки зрения такого закоренелого холостяка, каким со временем сделался Уотсон, целыми днями била баклуши, ожидая, пока какой-нибудь молодчик возьмет ее замуж и сделает ей ребеночка. И вот теперь факт оставался фактом. Свою бездетность она воспринимала очень болезненно и остро. Джен, в общем-то, нравилась отцу, хотя на его взгляд ей не хватало характера. Впрочем, она была мила, и Пол был счастлив с нею. Кроме того, Джен была еще и красива. Ее матерью была знаменитая кинозвезда Аманда Робинс, которая, хотя и перестала сниматься, в свои пятьдесят оставалась весьма и весьма привлекательной женщиной. Высокая, стройная, светловолосая, она не утратила ни своей горделивой осанки, ни изящной точности в движениях. И на нее было так же приятно смотреть, как и 25 лет назад, когда она оставила карьеру кинозвезды и вышла замуж за весьма обеспеченного, респектабельного и, с точки зрения Джека, да скучного типа по имени Мэтью Кингстон. Мэтью был членом совета директоров одного из самых крупных банков Тихоокеанского побережья и играл там первую скрипку. Стоило ли говорить, что кингстоны вращались в самых высших сферах, жили в собственном особняке в Болеер и, похоже, считали себя, если не небожителями, то, во всяком случае, не простыми смертными? Аманда Кингстон-Робинс была одной из немногих лос-анджелесских знаменитостей, которые никогда и ничего не покупали в салоне у Джулии. И сознание того, что она его просто органически не переносит, приносило Джеку какое-то извращенное удовольствие. Казалось, что ей глубоко противно все, что он любит и ценит, и даже сам его образ жизни она, похоже, воспринимала как личный вызов. Каждый раз, когда их дорожки пересекались, Аманда держалась с ним с подчеркнутой вежливостью, граничащей с презрением. Но Джека это только забавляло. Впрочем, положа руку на сердце, он тоже не мог сказать, что мисс Кингстон ему симпатична. Его нисколько не удивило то, что Аманда всеми силами старалась отговорить свою младшую дочь от брака с этим сомнительным Уотсоном, Полагая, видимо, что шоу-бизнес сделает из Пола такого же развратника, каким стал его отец. Джек тоже не был особенно в большом восторге от намерения сына жениться на этой гордячке Кингстон. Однако он знал Пола лучше, чем Аманда и ее муж-банкир. Пол всегда был серьезным молодым человеком. Поэтому после свадьбы он довольно быстро сумел зарекомендовать себя заботливым и верным супругом, Так что, в конце концов, Аманда и Мэтью, скрепя сердце, приняли его в лоно семьи. К Джеку, однако, они своего отношения не изменили. Его репутация была слишком хорошо известна в Лос-Анджелесе. К тому же он не делал ни малейших попыток изменить свое поведение. Как и несколько лет назад, Джек Уотсон был все так же хорош собой. По-прежнему не пропускал ни одного светского мероприятия и все так же укладывал к себе в постель,